Глава десятая. «Господин Дарим, пришли два сообщения. Докладывай. Посольство выезжает из столицы завтра. Отряд из поместья тоже выезжает завтра. Хорошо, иди. Вот видишь, Райнер, я оказался прав. Уверен, что и те, и другие захотят заглянуть к нам в Термон и посмотреть на нового Альфу. И мы им покажем. А как же? Ты же у нас знаменитость». Бросил вызов самому Рордану, Но успеть мы должны до их приезда. Встречать их уже должен ты, а не Рордон. Ты прекрасно знаешь, Эттон, что я не могу нарушить традицию. Борьба за место Альфы — это ритуал, который должен соблюдаться неукоснительно. Иначе клан будет недоволен. Я бросил вызов Рордану, но ответ пока не получил. У него есть еще время, и торопить его я не могу». «Лучше уступить клану в мелочах, чем потом бороться с неподчинением». «Не торопи, Этан. Уна отошла от двери отцовского кабинета. Она хотела поговорить о своей дальнейшей судьбе, но у отца оказался посетитель. Хорошо, что на ней были амулеты, иначе отец и его гость сразу бы ее почуяли. Похвалив себя за сообразительность, Уна вернулась в комнату. То, что она сейчас услышала, не было особой тайной, не вызывало у нее интереса. Старого Рорда давно собирались сместить. Но что новым Альфой хочет стать Райнер Беккер, изгой и беглец, который много лет скитался где-то на людских землях, это было неожиданно. Но даже и этот факт не вызвал особого интереса, хотя раньше Райнер нравился Уни. Однако после Герцога другие мужчины ее пока не интересовали. зацепила Уну совсем другая фраза, что рейд из поместья начался и скоро будет в термоне. Так поняла Уна. И посольство с герцогом во главе тоже не пройдет мимо. А это означало, что ненавистная иномерянка скоро будет здесь? Самое время подумать о том, как лучше ее встретить. Уна в предвкушении прикрыла глаза, Выстраивая перед мысленным взором сцены своего превосходства и торжества над той малохольной девицей. Добрая она, видите ли, прислуга ее уважает, надо же. Говорят, и домовой ее принял. Спас от Чанди. Зря Уна выпрашивала ее Рагны. Но ничего, ничего, подумаешь. Зато она, Уна, гораздо красивее и аппетитнее этой замухрышки, что уж тут скрывать. А раз и герцог будет рядом, то Уна обязательно воспользуется моментом. Неважно, что герцог подозревает ее, Уж она-то знает, как действует на этого мужчину горячая женщина. А Уна еще какая горячая. Волчица крутнулась перед зеркалом, проводя рукой по своему телу. Да, ей есть чем привлечь и порадовать мужчину. И Уна этим обязательно воспользуется. А чтобы герцог простил ей маленькие ошибки — Уна еще раз сбегает к старой ведьме. У той всегда есть нужные зелья. Оборотница немного успокоилась и принялась высчитывать время возможного прибытия в термон обеих групп. По ее прикидкам, раньше, чем через неделю, это произойти не могло. Значит, у нее еще было время. Но выросшая в семье лидера местной оппозиции, она вольно или невольно знала о делишках и связях отца — Поэтому понимала, что они тоже готовятся к приезду милорда, чтобы выдвинуть свои требования. какой бы глупой в политике Уна ни была, но и она понимала, что оборотни затеяли организовать в землях милорда свой анклав со своими порядками. и если прежние хозяева поместья не обращали внимания на них и спускали с рук поведение молодых самцов, то герцог, как только занял поместье, сразу призвал к порядку и законности. Это не понравилось оборотням, которые привыкли к вседозволенности, и ускорило их организованный протест. Вот во главе этого протеста и встал ее отец, который сам бороться за пост Альфы не мог по возрасту и силе, но подговорил Райнера, который всегда готов участвовать в любой заварушке. Кроме того, отец был самым богатым арендатором Милорда и не хотел терять нажитого в случае неудачи, поэтому пытался остаться в тени. Да и жена его была чистокровной человечкой, а Уна уже полукровкой. Волки считали такие браки слабостью. Исключения были только для истинных пар. Все эти мысли дальним фоном толпились в сознании волчицы, а главное место занимало мысль о том, как и с каким удовольствием Уна разберется с этой иномирной выскочкой. И слава. Князь подошел ближе к столу, на котором была расстелена карта княжества, и Слава отмечала на ней значками путь своего кортежа до границы с королевством. «Да, отец», — повернулась девушка к князю. «Ты не в обиде на меня? Не передумаешь или, упаси высшие не сбежишь?» «Нет, отец», — вздохнула девушка, отвлекаясь от карты и поворачиваясь к нему. «Я понимаю, что другого варианта не было». «Ты права, дочь. Если бы могли проигнорировать этот древний договор, то все твои усилия были бы не напрасны. Ни один высокородный даже не смотрел в твою сторону, не говоря уже о предложении брака. А король Тронгера, кажется, и не знал о твоем существовании». «Знать-то знал», — усмехнулась княжна. «Но у него уж очень некрасивые сведения обо мне были. Даже не знаю, что сейчас делать. Попытаться им соответствовать». или сразить короля обратным впечатлением. Теперь девушка проказливо улыбнулась. «Не знаю», — улыбнулся в ответ отец, «но думаю, что лучше естественности ничего не бывает. Быть собой, княжна. И это принесет тебе, если не любовь короля, то уважение точно». «Согласна, отец. Но у меня о короле тоже уже сложилось мнение, и оно не в его пользу. Единственный плюс в ситуации в том, что сейчас при дворе нет фаворитки. Последняя его любовница получила отставку, и другой он пока не выбрал. «А я вижу в этом как раз минус», — не согласился князь. «Сейчас все группировки вокруг трона оживились и начали предлагать своих протеже, а это значит, что умножились интриги, козни, подставы и женская война за внимание короля в самом разгаре, а финансируют эти боевые действия мужчины». Так что победит или денежный мешок, или кто-то из вояк, у которого больше гвардия. И ты там станешь лишним раздражителем для всех. Может и так, отец, но теперь назад не повернешь. Магический договор должен быть выполнен, и время уже запущено. Давай лучше определим нашу стратегию в этом союзе. Я всегда знал, что на тебя можно положиться, и слава. Не каждый сын и наследник — обладает таким дальновидным умом. Но мне повезло с детьми. И сын, и дочь радуют меня здравомыслием». «Да уж, куда деваться», — вздохнула девушка. «Приходится соответствовать. Я предлагаю отец обратить внимание на великий лес. Их агенты активизировались в королевстве, и младшая дочь подобралась довольно близко к герцогу Мартенсону. Ты знаешь, что они с королем друзья?» Надо выяснить, чего хочет эта дамочка и чего хочет конкретно владыка. Не нравится мне их интерес. Согласен, дочь. Собственно, приказ о наблюдении за этой стрекозой я уже отдал, как только она появилась на отборе у герцога. Нашего агента тебе назовут, как только ты появишься в королевстве. Будешь сама давать ему поручение. И вот еще что. Оборотни Немейго скоро будут выбирать нового Альфу. И кое-кто из наших недругов решил в это вмешаться. Помогают местным сепаратистам отделиться от королевства. Нам сейчас такие проблемы не нужны, иначе договор не сможем выполнить. Я отдал приказ усилить нашу границу, чтобы с нашей стороны в королевство не проник ни один отряд. Имей это в виду. Знаю. Это Адерли стараются. Конечно, учту отец. И если встречу их там... Немедленно сдам герцогу. Но меня беспокоит еще вопрос моей репутации. Что будем делать? Признаваться?» «Вот тут я тебе не помощник. Ты сама затеяла эту авантюру, сама и решай. Но, повторю, будь собой. Это лучший вариант». «Я подумаю, отец», — ответила княжна уже вслед родителю, который неторопливо покидал ее кабинет. Самое важное решение – согласиться на исполнение древнего договора – они уже приняли. Теперь Славе надо было обдумать свое поведение. Она была еще молода, всего 50 лет. Для магов и оборотней – детский возраст. Но уже закончила академию и серьезно занималась вопросами управления. Еще на последнем курсе, раздраженная напором потенциальных женихов и любовников, и Слава вначале в шутку – а потом и всерьез задумалась о двойнике тем более что старая ведьма живущая тогда в княжестве предсказала ей брак с королем риманом но сведения которые приносили тогда агенты были совсем не в пользу короля и слава совсем молоденькая тогда оборотница решилась на авантюру как ей казалось вполне перспективную с согласия князя подобрала похожую девицу Единственной задачей которая было изображать и славу, и посещать многочисленные балы, приемы, вечеринки, свидания. Требование было только одно — подробно сообщать о каждом новом ухажере и каждом предложении, которое ей сделают. Был еще один момент, который преследовала княжна этой маскировкой. Она сознательно шла на дискредитацию своей репутации в надежде, что поток брачных предложений снизится. что слухи о ее свободном поведении дойдут до Римана, и он даже смотреть не будет в сторону княжеской дочери. И это действительно произошло. Девица вращалась в свете. предложение к браку примерно через год ее деятельности князю уже не поступало, а те, что поступали, можно было легко отклонить, не нанося вред княжеству. С одной стороны, такая авантюра наносила вред княжне, молва пошла та еще. С другой. Среди оборотней, в отличие от людей, добрачные связи не возбранялись и не осуждались. Дети, рожденные от случайных связей, воспитывались кланом и никогда не были брошены. Поэтому свободное поведение княжны среди оборотней особого осуждения не вызывало. А на реакцию других рас оборотни откровенно чихали. Самой же и славе это дало возможность плотно заняться научными исследованиями и далеко продвинуться в изучении магии управления. и слава была менталистом. Оборотни и магия – это тема редкая. Мало кто из оборотней владеет магией, но в княжеской семье ею владеют все, правда разной. И поэтому работы княжны имели большое значение. Но сейчас обстоятельства повернулись так, Что брак с королем стал неизбежен. И слава только сейчас поняла слова ведьмы, которая, прощаясь, сказала: Нити судьбы не переплетешь, княжна прямо или криво, но вы придете друг к другу. Поэтому, хорошо взвесив все за и против, и слава согласилась с отцом, что лучше предстать перед женихом в естественном виде. А значит, авантюру с двойником пора прекращать. И навстречу королевскому посольству уже поедет сама и Слава, которая неожиданно для окружающих полностью изменит свое поведение, что можно будет объяснить именно предстоящим замужеством. А девица, заработавшая за это время немалое состояние, вновь станет обычной девушкой, сняв маскирующие чары. Однако оставлять за спиной такой компромат и Слава не собиралась. не бывает совсем уж белых и пушистых наследников правителей, иначе им не выжить. Так что девице предстояло серьезное вмешательство в память, но знать ей об этом было не обязательно, и слава все сделает сама и без последствий. слава богине опыта и знаний у нее достаточно. решив все таким образом княжна вызвала слуг и начала готовиться к путешествию. Агенты доложили, что посольство уже выступило. Пора было и княжне выезжать навстречу. Суматоха этого утра, казалось, никогда не кончится. Все суетились, торопились, сновали туда-сюда, как муравьи. Полина остановилась в центре замкового двора, их отряд готов был начать движение, но то одна забытая мелочь, то другая заставляли ее откладывать команду. Вначале подбежал к Ланке и сообщил, что ее хочет видеть старшая повариха. Оливию Стоун Полина уважала и не считала зазорным самой сходить к ней. Оказалось, что добрая женщина приготовила им в дорогу запас готовой еды на первый день. Но размер этого запаса настолько велик, что потребовались мужские руки и не одни, чтобы донести его до телег и упаковать. Полина не собиралась ничего такого брать с собой, В отряде были опытные воины, приученные к походному самообслуживанию, были взяты все необходимые запасы продуктов, но не обижать же повариху, которая готовила все это с раннего утра. Разобравшись со снедью, пришлось брать ей личный подарок. Повариха, смущаясь, вручила ей простенький оберег на удачу, как она сказала. И хотя Полина не очень-то в это верила, но оберег приняла с благодарностью. Ведь человек делал от души, и проявлять равнодушие в этот момент подло. Потом, увидев оберег, команду задержал уже Конал. Хлопнув себя по лбу, он полез в карман и вынул красивую серебряную подвеску, которую велел надеть немедленно и не снимать. «Этот амулет защищает от магических атак рыжек», — Виновато объяснил он. «Прости, что забыл. Закрутился просто». Но вот, наконец, все приготовления закончились, и Полина подъехала к капитану. На коне она держалась еще не очень уверенно, но надеялась, что за время пути подтянет свои умения. С Дэниелом все эти дни они почти не встречались, но Полина надеялась, что совместный рейд послужит их сближению. Но должен же он понять, в конце концов, что она совсем не такая, какой он ее себе представляет. Ей же самой Дэниел начинал нравиться все больше. За это время она увидела в нем внимательного командира, умелого воина, справедливого человека и надеялась считать его со временем, если не братом, то другом точно. «Капитан, предлагаю начать движение. Командуйте». Полина изначально договорилась с оборотнем, что во время рейда все командование отрядом возьмет на себя Дэниел. И только на остановках и на территориях поселений приоритетной будет власть Полины. Это было более правильно и рационально. Дэниел принял этот расклад как само собой разумеющийся. И сейчас он привстал в стременах изычно скомандовал «Разведка, вперед! На дистанцию видимости! Отряд! Рысью марш! А босс не отставать!» Плотная вереница из тридцати верховых потянулась из ворот замка. От нее тут же отделилась группа разведчиков и вихрем умчалась вперед. За отрядом последовал небольшой обоз из двух телег и одной кареты. «Жаль, что Торин в столице. Его будет не хватать», — мельком подумала Полина, уже полностью переходя мыслями на предстоящий рейд. Из 50 гвардейцев, которые прибыли с капитаном, двадцать Полина и Конал решили оставить в поместье, так как его охрана не менее важна. Тридцать опытных воинов для внутреннего рейда они посчитали будет достаточно. Сама Полина пока ехала верхом, но подозревала, что скоро переберется в карету, так как навыка пока не хватало. Но сейчас она с интересом оглядывалась вокруг, благо небыстрый темп езды позволял это. Вскоре отряд спустился с замкового холма и свернул с королевского тракта на проселок. Первая остановка предполагалась в Бруксе, небольшом городке в 20 километрах от замка. Здесь были свои меры длины и веса, но Полина привычно использовала земные. Дорога к городку была отнюдь не пустынна, но и не забита проезжими. В сторону замка обычно тянулись тяжело груженные повозки, и Полина даже угадывала, что в них везли, так как сама это и заказывала. Пиломатериал, посуда... Корм для скотины. Проходили и проезжали рабочие слуги, посыльные. Похоже, новые хозяева замка внесли живую струю в затухающую жизнь Брукса. Из замка их изредка обгоняли пустые повозки, еще реже всадники. Окидывая взором прилегающие заброшенные поля, Полина все больше мрачнела и, наконец, приняла решение остановиться, когда их отряд проезжал по единственной улице придорожного села. «В конце концов, мы для этого в рейде и поехали», — оправдывала себя Полина, «чтобы узнать положение хозяйства и людей. И если мы сейчас проедем мимо этой первой же полуразрушенной деревеньки, то никакого смысла в рейде не будет». Она подозвала Кланки, который как посыльный сопровождал ее повсюду, и велела позвать к ней Конала и Дэниела. Через пару мгновений оба рысью подъехали к Полине. Конол! «Мы останавливаемся здесь и выясняем причины запущенности. Сколько надо, столько и выясняем», — добавила она металла в голосе, видя, что особого энтузиазма ее решение не вызывает. «Понял, госпожа управляющая». Коннелл серьезно кивнул и развернул свою лошадь к придорожному трактиру. «Как скажете, госпожа управляющая?» Невозмутимо ответил Дэниел и дал сигнал отряду остановиться и спешиться. Растянувшаяся была колонна быстро сократилась в размерах, и вот уже весь отряд толпился на небольшом пятачке перед трактиром. «Дэниел, мне нужно, чтобы кто-нибудь собрал здесь местных жителей. У меня есть к ним вопросы». «Мне нужно полчаса», — без возражений откликнулся капитан, всячески избегая прямого общения с Полиной. Полина молча кивнула и с наслаждением прошлась по земле. Даже эта короткая, не больше часа поездка уже утомила ее, И дальше она собиралась ехать в карете, несмотря на насмешки оборотня. Ничего, она над ним потом посмеется. Через полчаса, как и обещал капитан, большая часть селян стояла перед Полиной. Она поднялась на крыльцо трактира, чтобы лучше видеть людей. Коннелл сразу же занял место за ее плечом, поддерживая и защищая. Капитан, как и его люди, оставались верхом и могли в любой момент и атаковать, и защищать. «Хотя кого тут атаковать?» — подумала Полина, разглядывая разношерстную толпу. Нищета и уныние, и поселение, между прочим, людское. Теперь уже Полина могла с первого взгляда различать людей и не людей и больше не попадала в неловкие ситуации. «Здравствуйте, уважаемые!» Честно говоря, Полина даже не знала, как к ним обращаться. Граждане, товарищи, ха-ха. Господа, еще раз ха-ха. Я новая управляющая Полина Вересова. У меня есть вопрос к вам. По договору каждый из вас держит в аренде участок земли, принадлежащий хозяину поместья. Но, проезжая сейчас мимо вашей деревни, я увидела, что большинство участков не обработаны. Как вы собираетесь оплачивать аренду? по которых, кстати, у вас большие долги. И как вы объясните причину? Смелее. Я просто хочу разобраться. И если надо, изменить политику расчетов по аренде». Наверное, последняя фраза была ключевой, потому что если вначале народ угрюмо молчал, то после этого вперед вышел еще крепкий пожилой крестьянин и в нескольких фразах обрисовал их положение. Из его рассказа получалось, что налог на землю рос ежегодно. независимо от урожайности. Сбыт зерна, мяса, молока и овощей, которыми раньше централизованно занимался управляющий поместьем, давно прекратился. Теперь крестьяне каждый самостоятельно пытались продать излишки, чтобы рассчитаться за аренду земли. Но опыта, знаний и времени у них просто не было. Городские перекупщики мигом сообразили и прибрали к рукам сферу заготовок. Крестьяне остались ни с чем. Единицы из них сумели еще удержаться на плаву, но многие уже бросили участки и уехали из этой деревни. Такими темпами поместье скоро останется без крестьян. Земли перестанут обрабатываться и зарастут сорняками. «Будем продукты из столицы возить?» — язвила про себя Полина. В принципе, она предполагала такую картину, когда знакомилась с отчетами старост. Но увидеть все это вживую было очень... «Наглядно и убедительно». Так что она похвалила себя за то, что в последнем отчете уже предупредила милорда о снижении налоговой нагрузки на крестьян. Не навсегда, но года на два точно. «Уважаемые», — опять обратилась она к людям, «я даю вам неделю, чтобы староста собрал ваши заявки на семена, материалы и оборудование от каждого арендатора. На обратном пути я их заберу». Распоряжение о снижении налога на землю милордом уже подписано, но при этом милорд рассчитывает на ваш добросовестный труд. Будем преодолевать трудности вместе. Полина попыталась улыбнуться и внушить хоть каплю надежды этим отчаявшимся людям. И, как ни странно, получила отклик. Не все и не смело, но некоторые ей улыбнулись в ответ, а от мужчин даже послышались реплики. Ну, кажется, хозяина дождались. «Может, и наведет порядок эта пигалица? Вон какая бойкая!» «Посмотрим. Обещать-то все гораздо!» Дальше Полина не слушала. Прошла к карете и устало забралась внутрь. «Пусть кон засмеется хоть до колик. Она дальше едет с комфортом. Относительным», — добавила Полина про себя. Отряд вновь двинулся в путь. И Полина уже примерно представляла, что может их ждать впереди. А ведь были еще поселения оборотней. Там были и другие проблемы. Через два часа после ухода отряда из замка на тракте показалась роскошная карета. Не спеша и почти торжественно она въехала в открытые ворота и остановилась посередине двора. На крыльцо вышел Берт и, окинув внимательным взглядом гербовые знаки, заторопился навстречу. Открывая дверцу кареты, Он уже знал, кого увидит. «С приездом, леди Дейзи! Добро пожаловать в Мейго!» Подавая руку герцогине, рассыпался Берт в любезностях. «Я не одна, Берт. Помоги моей спутнице!» «Непременно, леди!» Берт подошел к карете и вновь подал руку выходящей даме. На миг глаза его удивленно расширились, но он смог взять себя в руки. «Добро пожаловать, леди Сенриэль!» Обе дамы благосклонно кивнули головами и чинно проследовали к замку. Рагна стояла у окна и молча смотрела, как выходят из кареты гостья замка. Судя по уверенному поведению старшей из них, она была как минимум родственницей хозяина. Но и молодая леди в уверенности не отставала. Рагна усмехнулась. «Обе леди ошибаются по поводу герцога. Он не позволит нарушать свои привычки и командовать чужим в своем замке. За несколько дней, что Рагна провела в этой комнате, лишенная магии и возможности произносить заклинания, она многое смогла увидеть через это окно, выходящее во двор замка. Многое сумела оценить и сделать выводы. Она еще не видела герцога, так как он уже был в столице, когда ее привез этот маг Торин. но то, как люди выполняли приказы управляющих, как сами эти управляющие работают, не щадя себя, о многом ей сказала. Уна была не права, совсем не права, считая герцога легкой добычей, а старая Рагна потеряла нюх, если поверила какой-то никчемной полукровной волчишке. И теперь Рагна жалела и Озелье не надо было его делать, надо было сначала самой на герцога взглянуть, И о Чанди. Змейка у нее была единственная. Уна клялась ее вернуть, но. Где теперь Уна и та змейка? И о своем договоре с Уной. Ведьма не может отменить свое слово, должна выполнить. Она не знала, сколько будет еще так сидеть. Макс сказал до возвращения герцога, но пока ее не обижали. Лишили магии, надев браслеты, лишили голоса, чтобы не могла произносить заклинания, Комната имела антимагическое покрытие. Наверное, она не первая, кого заключают в эту полуподвальную камеру, хотя на камеру комната вовсе и не походила. Кровать, стол, стул, шкаф, за неприметной дверью уборная и душ. Кормили два раза в день. Да у нее в собственном домике таких условий нет. Но... но нет и свободы. Никто к ней не ходит, ничего не узнает. Ничего не предлагает, и о своей судьбе она может только догадываться. И вот сегодня приехали эти две леди. Всем своим немалым опытом Рагна поняла, что скоро ее одиночество закончится. И она не ошиблась. На следующее утро, сразу после завтрака, магические руны на двери ее комнаты дрогнули и как бы нехотя растаяли. Дверь открылась, и в комнату вначале вошел дворецкий, Рагна ежедневно видела его в окно, да и Уна о нем много рассказывала, и, между прочим, он не слабый маг, как поняла сейчас Рагна. Дворецкий внимательно оглядел ведьму, что-то решил про себя и открыл дверь, приглашая к ней посетителей. Вошли обе вчерашние леди. Старшая, испытующая, уставилась на ведьму, а дворецкий предупредил. — Леди Дейзи, вы обещали только посмотреть на нее. «Милорд сам еще не разговаривал с этой ведьмой. Я не могу нарушить приказ Милорда и снять с нее блок на речь». «А ты тут совершенно ни при чем, Берт», — отмахнулась от него герцогиня. «Мы и без тебя справимся, если будет надо. Выйди». Дворецкий было дернулся ответить, но потом повернулся и действительно вышел из камеры, оставив женщин одних. Но ну, дорогая...» «Это твоим зельем?» — Уна опоила моего брата. «Отвечай!» Рагна насмешливо улыбнулась и пожала плечами. «Ах, да!» — досадливо поморщилась герцогиня. «Синти, девочка, ты не поможешь мне? Добавь немного силы в пас, и я сниму этот их блок». Эльфийка молча кивнула, и герцогиня сноровисто закрутила сложный пас, посылая импульс силы на ведьму. Эльфийка одновременно с этим положила руку на плечо старшей леди. Комната буквально наполнилась магией. И ведьма даже уже открыла рот, чтобы поблагодарить леди, но тут поток магии схлопнулся, а дверь в комнату резко закрылась, отрезая женщин от коридора. По ней вновь побежали охранные руны, а герцогиня громко выругалась, не хуже базарных грузчиков. «А вот же ж забери! Стены на антимагии!» Сколько бы мы ни вливали силы, они все поглотят. Удружил братец. «А мы сможем сейчас выйти?» Немного тревожно спросила эльфийка. «Выйти сможем, на короткое время нашей силы хватит. Но не торопись, раз уж мы здесь, хочу все же кое-что узнать». Рагна с интересом наблюдала за всеми этими действиями. Сначала она даже обрадовалась, поняв, что ей хотят вернуть речь. Но неудача дала ей понять, что все не так просто, и герцог научился не доверять своему окружению, так как эти дамы, хотя и были магессами, не смогли преодолеть защиту камеры. Но старшая все равно хотела узнать о зелье. Перед Рагной встал вопрос, сознаваться или нет. Наверняка ведь интересуется зельем дамочки неспроста. Чтобы попытаться бежать или как-то навредить этим самоуверенным курицам, У Рагны даже мысли не возникли, себе дороже выйдет. Она твердо решила дождаться герцога и договариваться о своей свободе с ним. Но старшая леди не успокаивалась. Встав перед ведьмой, она жестко потребовала. «Просто кивни, если зелье делала ты». Рагна сделала удивленное лицо и отрицательно мотнула головой. С этими курицами она связываться не хотела. «Хватит с нее уны». Леди ещё раза три в разных вариациях повторила вопрос, и все три раза Рагна все отрицала. Раздраженно притопнув ногой, леди развернулась к двери. Направив на нее импульс силы, руны опять потекли, эльфийка опять добавила силы, двери открылись, и обе леди немедленно вышли из камеры. Рагна только успела заметить встревоженное лицо дворецкого, как дверь снова закрылась, и руны снова встали на место. Что ж, теперь ей ясно, что охраняют ее надежно. Значит, надо просто ждать хозяина. Ирагна вернулась к своим занятиям. Она отнюдь не скучала в заключении. Она вспоминала и систематизировала все известные ей ведьминские заклинания. Текст каждого заклинания она сматывала в горошинку, проговаривая его одними губами, а каждую горошинку подвязывала на ниточку, и у ее ног уже лежал маленький узловатый клубок. Пригодится потом. «Леди Дейзи, мне кажется, зря мы ходили к этой ведьме. Думаю, Эрику это не понравится». «Не понравится, конечно, но я найду, чем его успокоить. Меня больше беспокоит эта Полина. Судя по тому, что я здесь увидела, новая управляющая на самом деле прибрала все к рукам». Прислуга на нее чуть не молится, за жилые комнаты и приличное денежное вознаграждение. Таких подкупать сложно, девочка моя. А без помощи слуг нам будет сложно подливать зелье Эрику. Непонятно, почему ведьма отказывается от него. Но если все же это не та ведьма, то нам еще и придется искать то, что надо. Герцогиня вздохнула и дотронулась рукой до своей спутницы. Но не беспокойся, Синти, мы справимся. «Я помню о своем долге перед Великим лесом и совсем не против, чтобы одна из его дочерей стала женой моего брата. Сейчас, когда он занят посольством и его не будет в замке минимум две недели, у нас есть время, чтобы подготовиться. Мы справимся», — повторила герцогиня, хотя совсем не была в этом уверена. Но нельзя же показывать эту неуверенность Синриэль. А сама Синриэль думала, что зря связалась с герцогиней. она оказывается уже не пользуется безусловным доверием герцога поэтому эльфийка надеялась больше не на интриги и зелье герцогини а на честное открытое брачное предложение герцогу должен же он понять выгоду их союза а она выгода будет у обеих сторон эльфы получат прямой доступ к священному источнику в древней роще которая несправедливостью судьбы оказалась на землях герцога а герцог Герцог, так и быть, узнает древнюю тайну, из-за которой и связан теперь с этим посольством. Дойдя до своих комнат, женщины расстались. Герцогиня отправилась инспектировать кухню и кладовые, а Синриэль хотела переговорить с отцом, советником эльфийского владыки. Она давно уже не была зеленой выпускницей Академии. Она была действующим агентом великого леса на людских землях. и им было выгодно усилить свои позиции при королевском дворе браком с драконом, который пользовался настоящим доверием и дружбой короля.